Юродивая, с блуждающим взглядом, Бледна и страшна, В рубахе дырявой, босая, Опять под окошком явилась она, Седой головою мотая. Не просит она ничего, Но в окно с улыбкой безумной и бледной Глядит и грозит. На дворе холодно, Лицо посинело у бедной. Глядит на картины в гостиной, Цветы, портьеры, ковры, позолоту, Потом на лохмоте своей нищеты, На дыры, заплаты без счету. Глядит и хохочет, тряся головой, Бормочет с усмешкою дикой Угрозы кому-то, кулак свой худой сжимается злобой великой. вишты, А раньше была богачкой, в каретах каталась, Довольную волею все раздала. В чем мать родила, в том осталась. Душа ее, видишь ты, у Бога давно, А тело живет для искуса. Ей, стало быть, подвиг свершить суждено Во имя Христа и Иисуса. Ее зазывают на кухню, в тепло, Покормят, наденут ей платье. Согреется дурочка, взглянет светло, промолвит «Спасибо вам, братья. Дадут ей обносков, уйдет с узелком, проходит неделя, другая, вдруг смотришь. Старуха грозит кулаком, в рубахе опять и босая. Где ж платье да шутка в кабак отнесла, смеются лакеи над нею. Нельзя мне быть в платье, нельзя. «Отдала. Есть люди меня победнее».